Глава вторая. «Что сродни?» Когда властитель или царь устремляется к славе, небо всегда подает знак обитающему под ним народу. Во времена Хуанди небо явило сперва огромного дождевого червя и огромную медведку. Хуанди тогда сказал Победила цы земли». И поскольку победила отцы земли, Он сделал своим цветом желтый и своим занятием земледелие. Когда настало время июя, небо явило сперва травы и деревья, не гибнущие осенью и зимой. Юй тогда сказал «Победило цы дерево». И поскольку победило цы дерево, он сделал своим цветом зеленый и своим делом озеленение. Когда настало время Тана, небо сперва явило металлическое острие, выступающее из воды. Тан тогда сказал «Победила ци металла». И поскольку победила ци металла, он сделал своим цветом белый и своим занятием обработку металлов. Когда настало время Веньвана, небо сперва явило огонь и красного ворона с пурпурным посланием в клюве на алтаре земли Джоу. Вэнь тогда сказал «Победила ци огня». И поскольку победила ци огня, он сделал своим цветом красный и своим занятием огонь. На смену огню всегда является вода. Небо должно явить знаки победы ци воды». И поскольку будет явлена победа ци воды, следует сделать своим цветом черный и своим занятием воду. Если люди не поймут, что наступает эра ци воды, она быстро сменится эрой земли. Небо ведь только указывает срок, а не трудится вместо земледельца на поле. То, что сродни друг другу, тянется друг к другу. Если ци сродни, они сливаются. Если звуки сродни, они перекликаются. Когда берут ноту «гун», все настраиваются на «гун». Когда берут ноту «дзюэ», все настраивается на дюе. Если вылить воду на ровную землю, вода соберется в самых сырых местах. Если разложить хворост на ровном расстоянии от огня – Первым загорится самый сухой. Облака в горах похожи на ростки и травы. Облака над водами на рыбью чешую. Облака в засуху похожи на дым и огонь. Облака в дождь на речные волны. Нет ничего, что не было бы сродни его породившему. Это как бы в наставление человеку. Так вослед дракону является дождь, вослед телу – тень, и там, куда является войско, вырастает чертополох. Причину счастья или горя люди заурядные видят в судьбе, но откуда им знать, где ее исток? Если разорять гнезда и уничтожать яйца, фениксы не явятся». Если выбивать зверя и питаться молодняком, то животное целинь не придет. Если спускать водоемы и брать рыбу, не останется ни драконов, ни черепах. Не перечислить случаев, когда существа следуют общности. Родителям не следует унижать детей, правителю не следует унижать подданных. Когда правитель в согласии с подданными, они спешат к нему, когда в разладе покидают его. Ибо если даже почитаемый правитель станет выдавать белое за черное, подданные не станут ему повиноваться. И отец, даже любимый, не увидит покорности от детей, если станет выдавать черное за белое. Хуанди говорил, Бескрайний и безграничный проникся небесным величием. Началу начал сродни». Поэтому и говорится «Быть сродни по плоти лучше, чем быть сродни по долгу. Быть сродни по долгу лучше, чем быть сродни по власти. Быть сродни по власти лучше, чем быть сродни по местопребыванию». Быть сродни по местопребыванию лучше, чем быть сродни лишь по имени. Властители были сродни по цы, цари были сродни по долгу, правители были сродни по власти, рвавшиеся в правители были сродни по местопребыванию. От того-то и были так слабы. Те, кто погубил себя, были сродни лишь по имени. Эти были самыми жестокими. Чем более жесток ум, тем более жестоко то, чему он сродни. Чем более тонок ум, тем тоньше то, чему он сродни. Посему, обращаясь к разуму, человек должен брать в нем тончайшее. Ибо тончайшее было тем, благодаря чему стали тем, чем они были, пять властителей и три царя. Когда становление проходит в согласии с чем-либо, оно влечет всех сродных к единению с ним. Так Яо склонялся к добру, и все доброе обращалось к нему. Так Дзе склонялся к недоброму, и все недоброе к нему стекалось. Во времена Шан говорили так – Когда небо не спосылает дурной знак или являет благое предзнаменование, это отнюдь не без основания. Этим хотели сказать, что счастье или горе – суть следствия людских дел. Посему, когда государство охвачено смутой, это не кончается лишь смутой, так как смута внутри влечет нашествие извне. Сама по себе смута внутренняя может и не привести к гибели, но навлекая нашествие извне, она делает дальнейшее существование немыслимым. То же и с войском. Его можно использовать ради достижения выгоды. Можно использовать и для восстановления справедливости. Когда идут походом на царство, охваченное смутой и потому слабое, По причине его слабости победитель приобретает выгоды. Когда же идут походом на царство, охваченное смутой, ради восстановления справедливости, победитель обретает славу. Слава, да еще и выгода, это, конечно, соблазняет и средние руки властителя, не говоря об умном. Посему уступка земель подношение дорогой утвари Смиренные речи и изъявления покорности недостаточны для предотвращения вторжения. Предотвратить его может лишь твердое правление внутри. При твердом правлении не станут посягать ни ищущие выгод, ни ищущие славы. Пускающиеся в походы и военные предприятия действуют, если не ради выгоды, то ради славы. Если же не чают ни славы, ни богатству, то и сильным, обширным царством ни к чему такого рода предприятия. Подтверждение этому мы найдем в истории Шимо, о возвращении Извей, убедившего Джао Дзяндзи, оставить мысль о нападении на это царство. Джао Дзяндзи знал, можно сказать, когда действовать, когда затаиться».